62. Я инстинктивно выхватила у нее девочку. Мать поняла, что происходит. На лице у нее вспыхнули отвращение и стыд. Нино успел поймать ее за мгновение до того, как она потеряла сознание. «Мама! Мама!» — закричала я. Нино легонько постукивал кончиками пальцев по ее щеке. Я растерялась, девочка расплакалась. «Она умирает», — думала я в ужасе. Дождалась, увидела внучку а теперь умирает. «Звони в скорую», — приказала Лила. Я пошла к телефону, но на полпути остановилась, подумав, что надо отдать ребенка Нину. Он даже не посмотрел в мою сторону и, обращаясь к Лиле, а не ко мне, сказал, что быстрее будет отвезти мать в больницу на машине. Я чувствовала, как сердце бьется прямо у горла. Девочка плакала. Мать пришла в себя и застонала. Сквозь слезы она повторяла, что ноги ее больше не будет в больнице. Дергала меня за подол, жаловалась, что один раз ее туда уже упекли, просила не бросать ее умирать в одиночестве, дрожала и твердила, что хочет видеть, как растет внучка. Вмешался Нино решительным тоном, который еще в школьные времена прорезывался у него, если возникали трудности. Он произнес: "Поехали!" и взял мать на руки. Она из последних сил отбивалась. Он ее успокаивал, говорил, что позаботится о ней. Лила смотрела на меня с сомнением, но я вспомнила, что в больнице работает профессор, который дружит с семьей Элеоноры, и мать надо показать ему. Как хорошо, что Нино здесь, он все устроит. Оставь девочку мне и поезжай, предложила Лила. Я кивнула, собираясь передать ей и макалату, но руки меня не слушались. Я по-прежнему ощущала, что неразрывно связана с дочкой, как будто она все еще находилась у меня в животе. Я не могла ее оставить. Мне надо ее кормить, купать, но такая же прочная нить привязывала меня и к матери. От страха за нее меня трясло. Что это за кровь? Что она означает? Идем, Нино, теряя терпение, обратился к Лиле. Быстрее? Да, согласилась я. Поезжайте вы. Позвоните мне оттуда. Только когда дверь за ними захлопнулась, я осознала весь ужас происходящего. Мою мать везут в больницу Лила с Нину, хотя рядом с ней должна быть я. Меня охватил стыд и ощущение собственной беспомощности. Я села на диван и дала грудь все еще плачущей и макалате. Я никак не могла отвести взгляд от лужицы крови на полу. Мысленно я видела, как летит по заиндевевшим дорогам автомобиль. В окне развивается платок знак того, что дело не терпит отлагательства, не переставая гудит клаксон а на заднем сиденье бьется в агонии моя мать. На какой машине они поехали? На Лилиной? Кто за рулем, она? Или пустила его? «Успокойся, тебе надо успокоиться», — внушала я себе. Я уложила малышку в колыбель и решила позвонить Элизе. Рассказывая о случившемся, я скрасила некоторые детали и умолчала об участии Нино, сказала лишь, что доверила Лиле. Сестра разрыдалась, но тут же перешла на крик начала орать, что я отправила мать «не пойми куда» с чужим человеком, что надо было вызвать скорую, что я думаю только о себе и о своих удобствах, и если мать умрет, я одна буду в этом виновата. За время разговора она несколько раз окликнула Марчеллу, не просто раздраженно, но с командными нотками в голосе, что меня поразило. Прежде за ней ничего такого не замечалось. «Что значит «не пойми куда»? Лила повезла ее в больницу, что ты несешь? возмутилась я. Элиза швырнула трубку и все же в чем то она была права я и правда потеряла голову надо было звонить в скорую или хотя бы поехать с ней оставив ребенка с лилой, но я положилась на нину на свойственное каждому мужчине желание показать себя самым умелым и опытным. я сидела у телефона и ждала звонка прошел час полтора и наконец раздался звонок ее положили в больницу спокойно сказала лила нину знает всех врачей Они говорят, ситуация под контролем. Так что не волнуйся. Она там одна? Да, к ней не пускают. Она не хочет умирать одна. Она не умирает. Лила, она напугана. Она ведь уже не та, что раньше. Надо что-нибудь сделать. Нельзя. В больнице свои правила. Про меня она спрашивала? Просила, чтобы ты принесла ей внучку. А вы там как? Надолго? Нина пока останется, поговорит еще с врачами, а я, пожалуй, пойду да иди спасибо тебе тебе самой нельзя перенапрягаться он тебе попозже еще позвонит хорошо и успокойся а то молоко пропадет ее слова про молоко привели меня в чувство я сидела возле детской колыбели словно близость к макалате помогала мне сохранить грудь наполненной вот оно женское тело сначала я вскармливала ее внутри живота теперь она питалась моей грудью Я думала о том, что когда-то тоже сидела у матери в животе, сосала ее грудь. Грудь у нее большая, как у меня, если не больше. Еще недавно, пока она не заболела, отец частенько отпускал по поводу ее груди сальные шуточки. Я ни разу в жизни не видела ее без лифчика. Она прятала свое тело, не любила его из-за больной ноги. Но стоило ей выпить стакан вина... Как она подхватывала скобрезный тон отца, принималась хвастать своими прелестями и изображать распущенность. Телефон зазвонил снова, и я схватила трубку. Это снова была Лила, но от недавнего спокойствия в ее голосе не осталось и следа. «Лину, у нас тут неприятности». «Маме хуже». «Нет, врачи говорят, с ней все нормально». «Но заявился Марчелло. Он, похоже, совсем спятил». «Марчелло? При тут он?» «Понятия не имею». «Дай мне его». «Погоди, они там с Нино ругаются». Я прислушалась. Марчелло злобно тараторил что-то на диалекте. Нино отвечал ему на хорошем итальянском, но тоже резко, как бывало, когда он терял терпение. «Скажи Нино, чтобы не связывался с ним», — забеспокоилась я. «Скажи, пусть едет домой». Лила не ответила, потому что ввязалась в спор мужчин. Сначала слов было не разобрать, но потом она вдруг крикнула на диалекте. «Что ты несешь, Марче?» Пошел ты знаешь, куда? Поговори сама с этим говнюком, бросила она мне в трубку. И вообще, решайте сами, меня ваши дела не касаются. Снова послышались приглушенные голоса, и через несколько секунд трубку взял Марчелло. Говорил он со мной на удивление вежливо. Элиза, объяснил он, попросила его не оставлять мать в больнице, и он приехал забрать ее и перевести в платную клинику в Капа Я просто хочу сделать как лучше лину. «Что в этом плохого?» — увещевал он меня, как будто и правда нуждался в моем одобрении. «Успокойся, пожалуйста». «Я спокоен». «Но ты же сама рожала в платной клинике». «Элиза рожала в платной клинике». «Почему же ваша мать должна умирать тут?» «Потому что здесь работают врачи, которые ее наблюдают», — еле сдерживаясь, ответила я. «Врачи работают там, где им платят деньги», — рявкнул он. По-моему, он впервые в жизни позволил себе поднять на меня голос. «Кто тут вообще командует?» Ты Лина или этот засранец? Сейчас не время командовать. Как раз самое время. В общем, или скажи своим друзьям, чтобы дали мне спокойно увезти ее в Каподимонте, или я набью кое кому морду и все равно ее увезу. Дай мне Лину. Я едва держалась на ногах, в висках стучала. Скажи Нино, пусть поговорит с врачами, узнает можно ли ее перевозить, и перезвони мне. Я повесила трубку и от бессилия заломила руки. Я не знала, что делать. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Это был Нину. «Лину, утихомерь этого психа, не то я полицию позову». «Ты спросил у врачей, можно ее перевозить?» «Спросил, нельзя». «Нину, ты спросил или нет? Она не хочет лежать одна в больнице. В частной клинике будет еще хуже». «Знаю, знаю, успокойся. Я совершенно спокоен». «Ладно, возвращайся домой немедленно». «А здесь кто останется?» «Лина. Лина за всем присмотрит». «Я Лину одну с этим психопатом не оставлю». «Лина сама о себе позаботится. Я еле держусь на ногах, малышка плачет, ее купать пора. Возвращайся домой сейчас же, я сказала». Я бросила трубку.